А знаете ли вы, что она почти каждый день пишет ко мне письма? — Стало быть, это правда, — вскричал Крязь в тревоге. Я слышал, что все это происходит, но не хотел верить. — От кого слышали? — пугливо встрепенулась Аглая. — Рогожин сказал мне вчера, только не совсем ясно. — Вчера? Утром? Вчера? Когда вчера? — Пред музыкой или после? — После вечером. — В двенадцатом часу. — А! Ну, коли Рогожин, а знаете, о чем она пишет мне в этих письмах? — Я ничему не удивляюсь. Она безумная. Вот эти письма. Аглая вынула из кармана три письма в трех конвертах и бросила их пред князем. Вот уже целую неделю она умоляет, склоняет, обольщает меня, чтобы я за вас вышла замуж. Она...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 К вам идет. Вы ведь такой великий благотворитель. И не говорите мне, о Глая. Вы, Давеча, сказали мне просто, о Глая. Вы должны, вы обязаны воскресить ее. Вы должны уехать с ней опять, чтобы умерять и успокоить ее сердце. Да ведь вы же ее и любите. Я не могу так пожертвовать собой, хоть я и хотел один раз, и...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 И как вы могли меня полюбить, когда всего один раз меня видели? Я не знаю как. В моем тогдашнем мраке мне мечталось, мерещилось, может быть, новая заря. Я не знаю, как подумал о вас о первой. Я, правда, вам тогда написал, что не знаю. Все это была только мечта от тогдашнего ужаса.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 потому что тот не нашел вместо положения этой скамейки ничего особенного.